17. -е. Неизвестная ранее форма доброкачественной опухоли. Только через год. А я обо всем этом узнал вообще только прошлой осенью. А ведь встречался с ним каждый божий день. Пил у него кофеек, слушал его марсианское уханье, жаловался ему, что фурункулы одолели. И ничего, н и ч е г о ш е н ь к и не подозревал.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 Заданная гомеостасизм структура мироздания тоже нарушилась бы. Это, конечно, не означало бы, что мироздание стало бы хуже или лучше, оно просто стало бы другим. Вопреки принципу гомеостатичности, ибо у непрерывно развивающегося разума может быть только одна цель – изменение природы природы. Поэтому сама суть г о м е о с т а с и з а мироздания состоит в поддержании равновесия между возрастанием энтропии и развитием разума.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 «Не спрашивай меня, — говорил Вечеровский, — почему именно Малянов и Глухов оказались ласточками грядущих катаклизмов. Не спрашивай меня, какова физическая природа сигналов, потревоживших гомеостазис в этом уголке мироздания, где Глухов и Малянов затеяли свои с о к р а м е н т а л ь н ы е исследования. Вообще не спрашивай меня о механизме действия гомеостатического мироздания».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 Я, наверное, стал белый, а, может быть, даже синий, потому что Вечеровский вдруг тревожно поднялся ко мне и тихо проговорил. «Спокойно, Дима, спокойно. Я с тобой». Я едва слышал его. Там в прихожей открылась вторая дверь. з а ш у ш а л а одежда, послышались быстрые шаги, отчаянно завопил колям. И я все еще сидел, как деревянный. Запыхавшийся Элькин голос произнес с к о л я м у ш к а И сразу же «Димка».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 И мой аморфный деревенящий ужас сменился вполне конкретным житейским испугом. Я поставил ее на ноги, отстранился, в г л я д е л с я в заплаканное лицо. Оно было даже не подмазано и спросил, «Что случилось, Ирка? Почему ты здесь? Бобка?» По-моему, она меня не слушала. Она цеплялась за мои руки».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 «Подшутил надо мной так», — сказала.